Ослиная кожа Жил-был однажды король Столь сильный, столь любимый своими подданными Столь уважаемый соседями и союзниками Что мог считаться счастливейшим из государей Счастье сопутствовало ему, и вы были супруги Красота которой равнялась добродетели Блаженная чита жила в полном согласии. От их целомудренного брака родилась дочь, столь богата, одаренная прелестями, что они не сожалели о неимении других детей. Роскошь, вкус, изобилие царствовали во дворце короля. Министры его были премудрые и искусны. «Придворные, добродетельны и верны, слуги, преданные и трудолюбивы, конюшни обширны и полны самых лучших в свете лошадей, покрытых богатейшими чепраками». Но что всего более удивляло и изумляло приезжих, заходивших полюбоваться этими прекрасными конюшнями, так это то, что на самом видном месте господин-осел выставлял на показ свои большие длинные уши. Не из каприза, а по основательной причине отвел ему король почетное стойло. Свойства этого редкого животного заслуживали это отличие, ибо природа устроила его таким образом, что каждое утро Его подстилка вместо нечистот покрывалась серебряной золотой монетою, которую приходили собирать по его пробуждении. Но как случайности судьбы равно касаются королей и их подданных, и как к счастью всегда примешивается беда, то небесным попущением королева вдруг заболела, тяжкой болезнью, против которой самые искусные доктора не могли найти никаких средств. Все были в отчаянии. Король, чувствительный и влюбленный, хотя и говорят, что брак загоняет любовь в могилу, горевал без меры, по всем церквям приносил обеты, предлагал свою жизнь за выкуп жизни любезной подруги. Но ни святые, ни волшебники ему не помогли. Чувствуя приближение последнего часа, королева и говорит своему супругу, который разливался слезами. Ох, позвольте перед смертью попросить вас об одном. Если вам да вздумается жениться... При этих словах... Король поднял жалобный крик, схватил Женины руки, облил их слезами и стал заверять, что нечего и рассуждать о втором браке. Нет, нет, любезная королева, скорее я умру. Государство, возразила королева, государство нуждается в наследнике престола. И, видя, что я родила вам только одну дочь, должно требовать от вас похожих на вас сынов. Но молю вас, именем вашей ко мне любви, в таком только случае уступить желанию ваших подданных. Только если вы найдете принцессу, стройнее меня и милее, дайте клятву, и тогда я умру спокойно. Полагают, что королева, у которой не было недостатка в самолюбии, требовала такую клятву, думая, что во всем свете нет равной ей особы, и рассчитывая, что таким образом королю не придется вступить во второй брак. Наконец, она скончалась. Ни один муж не поднимал еще такой кутерьмы. Король плакал, рыдал, жаловался на свою долю, только и знал, что убивался и день, и ночь. Большое горе продолжается недолго. К тому же собрались первые особы королевства, и гурьбой явились королю просить, чтобы он сочетался вторым браком. Это предложение показалось ему жестоким и вызвало у него новые слезы. Он сослался над свою клятву и, думая отделаться, пригласил своих министров переискать ему принцессу, которая была бы стройней и милей покойницы жены. Но министры обозвали клятву пустяками и возразили, что дело не в красоте, а в том, чтобы королева была добродетельна и плодородна что для спокойствия государства нужен наследник, что, конечно, инфанта обладает всеми качествами великой монархини, но что ей придется выйти замуж за чужеродца, что этот чужеродец или увезет ее в свое царство, или, если сядет с ней на здешний престол, наплодит детей чужой крови что при отсутствии прямых наследников соседние народы могут пойти на королевство войною, которое приведет к его разорению. Пораженный этими резонами, король обещал подумать. И точно, он стал искать меж молодых принцесс подходящую невесту. Всякий день ему приносили прекраснейшие портреты, но ни один из них не мог сравняться с покойной королевой. Так король и не принимал никакого решения. К несчастью, хоть и был он большого ума, но вдруг рехнулся, находя, что дочь его инфанта превосходит свою мать и прелестями, и душой, взял, да и объявил, что намерен на ней жениться, так как с нею одной он в состоянии сдержать свою клятву. Король считал, что, объявив о своем решении жениться на собственной дочери, министры и придворные наконец-то отстанут от него, и таким образом вопрос о втором браке отпадет. «Ну не хотел король жениться!» Молодая принцесса, как девица добродетельная и стыдливая, чуть не упала в обморок от такого ужасного предложения. Она бросилась к ногам короля и всячески заклинала его не преневоливать ее к совершению преступления. Король, который крепко вбил себе в голову свое странное намерение, и, чтобы успокоить принцессу, потребовал совета одного старого жреца. Этот жрец, не столько набожный, сколько чистолюбивый, принес невинность и добродетель в жертву своему желанию быть наперстником короля и так ловко вкрался в королевскую доверенность, так искусно смягчил замышленное им преступление, что даже уверил его, будто бы жениться на дочери, есть богу угодное дело. Тогда молодая принцесса, проникнутая глубокой горестью, не придумала другого исхода, как съездить к сирень волшебницы своей крестной. В ту же ночь она отправилась в красивом кабриолете, запряженном большим бараном, который знал все дороги. Она прибыла благополучно. Волшебница, обожавшая инфанту, сказала, что ей уже все известно, но что нет надобности беспокоиться, ибо ничего не случится дурного, если только принцесса в точности исполнит то, что она прикажет. «Выйти за отца замуж было бы большим грехом, но ты можешь избежать этой беды, не перечь о батюшке. Скажи ему...» что тебе пришла фантазия носить платье такого цвета, как небосклон. Со всем своим могуществом он тебе такого платья никогда не достанет. Принцесса поблагодарила крестную и на другое же утро сказала королю то, что ей волшебница присоветовала, прибавив, что до тех пор не даст своего согласия, пока не получит, Платье такого цвета, как небосклон. Король созвал самых лучших мастеров и заказал им платье с условием, что если они не сумеют угодить, то он всех их прикажет поесть. Однако до такой крайности не дошло. На другой же день они принесли требуемый наряд, и в сравнении с ним сам голубой небесный свод, опоясанный золотистыми облаками, показался менее прекрасен. Инфанта совсем затасковала, не зная, как выпутаться из беды. Пришлось опять прибегнуть к крестной, которая, в изумлении, что совет ее не удался, приказала попросить платье такого цвета, как месяц. Король, не смевший дать отказ, послал за самыми искусными мастерами и с таким грозным видом заказал им платье такого цвета, как месяц, что между заказом и исполнением не прошло и суток. Инфанте платье понравилось, и, оставшись с кормилицей и девушками, она предалась безмерной печали. Сирень-волшебница была всезнайка. Она явилась на помощь горюющей принцессе и сказала, «Да, или я очень ошибаюсь, или, потребовав платье такого цвета, как солнце, нам удастся провести твоего батюшку-короля и поставить его в затруднение, ибо он тебе такого платья никогда не достанет, а не то, так мы все-таки выиграем время». Инфанта согласилась с этим и потребовала новое платье такого же цвета, как солнце. А когда ей принесли его, да развернули, так все принуждены были зажмурить глаза, так оно их ослепило. С этой поры и стали носить глазные зонтики и очки. Принцесса стала в тупик и под тем предлогом, что от сильного блеска у нее глаза разболелись, ушла в свою комнату, где ожидала ее волшебница, переконфуженная до да нельзя. Увидав платье, крестная покраснела от досады. Так оно было прекрасно. Да, ну уж теперь, душа моя, мы придумаем другое испытание. Попроси-ка ты у него... Кожу его любимого осла, что так щедро доставляет ему деньги на все издержки. Ступай, да смотри, не забудь попросить ослиную кожу. Инфанта, радуясь, что нашлось еще одно средство увернуться от ненавистного замужества, и предполагая, что отец ни за что не решится пожертвовать своим ослом, пошла к королю и потребовала отдать ей шкуру этого редкого животного. Хотя король удивился такому капризу, но министры согласились. Бедного осла убили, а кожу его торжественно перенесли инфанти, которая, не видя более никакого средства избежать напасти, готовилась предаться отчаянию, но тут в комнату вбежала ее крестная. «Ну, полно, милая, полно! Настала самая счастливая минута твоей жизни! Завернись в эту кожу и уходи из дворца! И иди, пока тебя несет земля! Бог не оставляет добродетели! Ступай же! А я устрою, чтобы твой гардероб повсюду следовал за тобою! Куда бы ты ни пошла, сундук с платьями и дорогими вещами — будет идти под землей за тобою. Вот тебе моя палочка. Когда понадобится сундук, ударь палочкою по земле, и он явится перед твоими глазами. Ну, уходи скорее же, медли. Инфанта расцеловала крестную, попросила не покидать ее, напялила на себя мерзкую шкуру, вывозалась сажей из трубы и неузнанная никем покинула роскошный дворец. Отсутствие инфанты произвело большую тревогу. За принцессой разослали во все стороны больше ста жандармов и около тысячи полицейских мушкетеров. Но помогавшая принцессе волшебница Сделала ее невидимой для самых зорких глаз Пришлось отказаться от напрасной погони Не нашли инфанту Таким образом король избежал женитьбы А инфанта между тем шла путем дорогою Зашла она далеко-далеко, и везде искала себе работу и место. Но хотя везде и подавали Христа ради на корм, однако находили ей такой грязной, что никто не хотел принимать ее к себе в дом. Наконец попала она в большой город. У входа стоял хутор, и хозяйка его нуждалась в девочке, чтобы мыть тряпки, смотреть за индюшками и чистить свиные корыта. Увидав такую грязную прохожую, эта женщина предложила ей наняться, на что инфанта согласилась с большим удовольствием, так ее ходьба уморила. Ее поместили в уголке на кухне где она с первого же дня подверглась грубым насмешкам прислуги, потому что в ослиной коже она казалась отвратительно грязною. Однако понемногу к ней попривыкли, и так как она была усердна и работяща, то хозяйка взяла ее под свое покровительство. Инфанта посла овец, загоняла их в загороди, как раз когда было нужно, смотрела в поле за индюшками. Так хорошо, как будто всю жизнь ничем другим и не занималась. В ее руках спорилась всякая работа. Вот однажды сидит она на берегу чистого ручья, где часто плакалась на свою горькую долю, и вздумалась ей посмотреть в воду. Противная ослиная кожа, которая служила ей и, и платьем, и головным убором, привела ее в ужас. Инфанта застыдилась такого костюма, взяла и умылась. Сейчас лицо ее и руки стали белее слоновой кости. На щечках заиграл румянец. В радости от своей красоты она захотела выкупаться, что и исполнила тут же. Но, возвращаясь на хутор, пришлось опять надеть проклятую ослиную кожу. К счастью, на другой день был праздник. Инфанта вытащила из земли свой сундук, приготовила туалет, напудрила волосы и нарядилась в своё платье такого цвета, как небосклон. Каморка ее была такая маленькая, что негде было повернуться со шлейфом. Прекрасная принцесса посмотрелась в зеркало, полюбовалась с собой, Она имела на это право и до того сама себе понравилась, что решилась наряжаться от скуки по праздникам и воскресеньям в одно за другим во все свои платья, что и привела с точностью в исполнение». Она с удивительным искусством вплетала в свои чудесные волосы цветы и бриллианты и часто вздыхала о том, что нет в ее красоте никаких свидетелей, кроме овец до да индюшек, которые любили ее и в этой негодной ослиной шкуре. А на хуторе инфантия и прозвание дали ослиная кожа. В один праздничный день, когда слиная кожа нарядилась в свое платье такого цвета, как солнце, королевский сын, которому принадлежал хутор, заехал в него отдохнуть с охоты. Принц был молод, красив и хорошо сложен, был любим отцом и матерью и обожаем народом. Ему принесли деревенское угощение, принц откушал, Потом принялся осматривать все дворы и задворья. Переходя таким образом с одного места в другое, он зашел в темный коридор, в конце которого заметил закрытую дверь. Из любопытства принц приложил глаз к замочной скважине. Но что стало с ним, когда он увидел внутри такую прекрасную и разодетую инфанту, что по осанке ее следовало принять за богиню. От пылкости овладевшего им в ту минуту чувства он готов был вышибить дверь, если бы не удерживало его почтение к такой восхитительной особе. Он на силу расстался с темным коридором и то лишь для того, чтобы разузнать, какая-то живет в коморке особа. Ему ответили, что живет там... Девчонка ослиная кожа, названная так по коже, которую она носит, и до того грязная, до того засаленная, что никто не хочет ни смотреть на нее, ни говорить с нею, и что взяли эту девчонку из милости для присмотра за индюшками да за баранами». Принц не удовлетворился этим объяснением, однако понял, что невежды хуторяне ничего больше не знают и что расспрашивать их только терять время. Он возвратился в королевский дворец влюбленный так, что и пересказать нельзя, и постоянно имел перед глазами прекрасный образ божества, который подметил в замочную скважину. Он жалел, что не постучался в дверь и дал себе слово в другой раз непременно это сделать. Но волнение крови, произведенное любовным жаром, в ту же ночь обратилось в такую ужасную горячку, что скоро он очутился при последнем издыхании. Королева, его мать, не имевшая других детей, приходила в не видя, что никакие лекарства не помогают. Напрасно она сулила докторам большие награды. Они прилагали все свое искусство, но принц не получал облегчения. Наконец они догадались, что эту болезнь причиняет потаенное, смертельное чувство. Они сказали об этом королеве, которая, нежно любя сына, стала заклинать его открыться. Говоря, что если даже пришлось уступить ему корону, король без сожаления сойдет с престола и посадит его на свое место, что если он любит какую-нибудь принцессу, то родители его согласятся на всевозможные уступки, чтобы только доставить ему желанную особу, но что она молит принца не предаваться смерти, ибо ее жизнь зависит от его существования. При произнесении этой речи разгоряченная королева пролила на лицо принца потоки слез. «Матушка!» — наконец отвечал и принц слабым голосом. «Я не такой злодей, чтобы желать батюшкиного престола. Да пошлет ему небо долгие дни, и до да пребуду я вернейшим и почтительнейшим его слугою» что до принцесс, которых вы изволите мне предлагать, я еще не намереваюсь жениться. Знайте, что как я доселе был покорен вашей воле и вперед готов вам повиноваться, каких бы мне это ни стоило жертв. Сын мой, мы готовы на все жертвы, чтобы спасти твою жизнь. Но объяви, чего ты желаешь? Верь, что твое желание будет исполнено. Уж если, матушка... «Уж если нужно открыть вам мою мысль, повинуюсь, ибо с моей стороны было бы величайшим преступлением подвергнуть опасности жизнь двух драгоценных несуществ. Да, да, моя мать, я желаю, чтобы ослиная кожа изготовила мне пирог, и когда он будет готов, чтобы она мне его принесла». Королева, удивленная этим странным именем, спросила, «Кто такая?» «Это ослиная кожа!» «Это, государыня!» «Объяснил один из придворных!» «Это самое гнусное животное после волка! Чернокожая грязнушка, которая живет на вашем хуторе и смотрит за вашими индюшками!» «Интересно! Но, может быть, он, возвращаясь с охоты, отведал ее печенье! Это просто каприз больного! Ну, словом, если уж пошло на ослиную кожу, то я приказываю, чтобы ослиная кожа живо испекла ему пирожок. Побежали на хутор, призвали ослиную кожу и приказали ей испечь как можно лучше пирог для принца. Так или иначе, сама ли видала его ослиная кожа? или лишь слышала похвалы ему от других, но только обрадовалась случаю сделаться известной принцу. Заперлась в свою коморку, сбросила негодную кожу, умыла лицо и руки, причесала свои белокурые волосы, надела корсаж из блестящей серебряной материи, такую же юбку, и принялась готовить столь желаемый пирог. Муку она взяла самого высшего сорта и самое свежее масло и яйца. Замешивая тесто, нарочно ли или как там иначе, только с пальца она сранила кольцо, которое упало в тесто, да там и осталось». А когда пирог поспел, напялив опять свою гнусную кожу, она подала пирог придворному офицеру и спросила его о здоровье принца. Но этот человек не удостоил ее ответом и побежал с пирогом к принцу. Принц жадно выхватил его из рук этого человека и стал поедать его так поспешно, что присутствующие, при этом доктора, не упустили заметить, как мало хорошего эта стремительность предвещает. И точно. Принц чуть не подавился кольцом, которое попалось ему в одном из кусков. Но он ловко вынул его изо рта и после того начал кушать пирог уже с меньшей горячностью, ибо все рассматривал колечко, золотое со смарагдом и такое маленькое, что оно могло прийтись в пору только самому хорошенькому пальчику в мире. Он расцеловал колечко, сунул его под подушку и беспрестанно вынимал оттуда, когда полагал, что никто его не видит. Придумывал он, как бы увидать ту, которой колечко придется на пальчик, но не смел просить, чтобы позвали ослиную кожу, которая испекла пирог, ибо боялся, что он не получит на это согласие, не смел также рассказать на им в замочную скважину, ибо боялся, что станут над ним смеяться и примут его за фантазера». Все эти мысли беспокоили его разом, так что опять схватила его горячка. И доктора, не зная, что уж придумать, объявили королеве. «Принц болен любовью». Королева прибежала к сыну вместе с королем, который сильно убивался. «Сын мой, сын мой любезный, укажи нам, кого хочешь». «Клянемся, что предоставим ее тебе, будь она даже самая презренная раба!» Королева, обнимая его, подтвердила клятву короля. Принц, растроганный ласками своих родителей, говорит им, «Батюшка, и вы, матушка, я отнюдь не имею намерения заключить какой-нибудь неугодный вам брак, и в доказательство этих слов...» Продолжал он, вынимая из-под подушки колечко. «Я женюсь на той, на чей пальчик придется это колечко. Кто бы такая она ни была. Но нет вероятности, чтобы девушка с таким хорошеньким пальчиком была неотесанная мужичка». Король с королевой взяли колечко, оглядели его с любопытством и, подобно принцу, заключили, что такое колечко может прийтись на пальчик только... Девушки хорошего дома. Тогда король, обнимая сына и заклиная его выздоравливать поскорее, вышел из комнаты и приказал ударить по всему городу в барабаны и заиграть на дудках и на трубах, а героидам кричать, чтобы собирались девушки во дворец примеривать колечко, и что которой колечко придется, та за наследника. Замуж выйдет Сперва пришли принцессы Потом герцогини, маркизы и баронессы Но сколько они пальцами не крутили Ни одна кольца не надела Пришлось взяться за швеек Они были все хорошенькие Но пальцы не подходили Толстые Принц чувствовал себя лучше и сам присутствовал на испытаниях. Наконец, дело дошло до горничных. Их тоже постигла неудача. Все уже перепробовали кольцо, когда принц потребовал кухарок, судобоек, свинопасок. И тех привели. Но их толстые красные короткие пальцы не лезли в колечко дальше ногтя. «А вы приводили эту ослиную кожу, что на днях пекла мне пирог?» Говорит принц. Все захохотали и отвечали, что нет, потому что она такая запачканная грязнушка. «Сию минуту послать за нею, да будет известно, что я никого не отметаю». Придворные со смехом и насмешками побежали за девчонкой. «Инфанта!» которая слышала бой барабанов и крики герольдов, догадалась, что это ее колечко подняло всю суматоху. Она любила принца. И как истинная любовь боязлива и не знает гордыни, то инфанта все опасалась, чтобы какой-нибудь дамы не оказался такой же маленький пальчик. Поэтому она очень обрадовалась, когда пришли за нею и постучали в дверь. С тех пор, как она узнала, что к ее колечку подбирают пальчик, смутная надежда побудила ее причесаться получше и нарядиться в корсаж из серебряной материи со сборчатой юбкою, украшенную серебряными кружевами и смарагдами. Как только она услыхала, что стучатся в дверь и зовут ее к принцу, она сейчас надела свою ослиную кожу, Потом отворила Посланные с насмешками объявили Что король требует ее Чтобы выдать за своего сына А потом с хохотом Повели ее к принцу Который и сам изумился Костюм этой девушки И не смел полагать Что ее-то он и видел Такую красавицей И в таком роскошном уборе Это вы живете В конце темного коридора На третьем скотном дворе Сударь. «Покажите руку!» Продолжает принц, дрожа всем телом и спуская глубокий вздох. Но каково же было изумление короля с королевой, гофмаршаловым царедворцем, когда из-под этой черной запачканной кожи высунулась маленькая нежная ручка, беленькая, с розовыми ноготками, и когда кольцо без труда скользнула на самый хорошенький пальчик в мире. Легким движением инфанта сбросила с себя кожу и явилась в такой восхитительной красоте, что принц, несмотря на свою слабость, бросился к ее ногам, обнял ее колени с горячностью, от которой она вся зарделась. Но никто этого не заметил, потому что король с королевой тоже бросились обнимать ее изо всех сил, спрашивая, желает ли она выйти за их сына. Принцесса, смущенная этими ласками и любовью, которую показывал к ней молодой красавец-принц, собиралась выразить свою благодарность, как вдруг потолок раскрывается и в гостиную на колеснице из сиреневых цветовых веток, от которых она и получила свое имя, спускается волшебница Сирень и рассказывает историю инфанты. Король с королевой в восторге, что ослидая кожа оказывается знатной принцессой. Удвоили они свои ласки, но принца больше всего поразила добродетель принцессы, и любовь его от этого усилилась еще больше. Принц так нетерпеливо желал обвенчаться с принцессой, что едва дал время сделать приличное такому высокому браку приготовления. Король с королевой... Были без ума от невестки, расточали ей миллионы ласк и целый день держали ее в своих объятиях. Она объявила, что не может выйти за принца без согласия короля, своего батюшки. К нему к первому и послали пригласительный билет, не открывая имени невесты. Так посоветовала волшебница сирень, которая, понятно, всеми распоряжалась. Она имела на то, свои причины. Съехались короли изо всех стран на носилках, другие в кабриолете, самые дальние на слонах, на тиграх, на орлах. Но самым великолепным и самым могущественным явился отец инфанты, который, к счастью, женился все-таки на очень красивой вдове-королеве, от которой, однако же, детей не имел. Инфанта побежала ему навстречу. Он ее сейчас же узнал и с большой нежностью обнял ее, прежде чем она сама успела броситься к его ногам. Король с королевой представили ему своего сына, которого он осыпал знаками своей дружбы свадьбу сыграли с роскошью, которой только можно себе представить. Молодые мало обращали внимания на все это великолепие, они только и знали, что смотрели друг на дружку и только друг друга и видели. Король, отец принца, в тот же самый день короновал своего сына и, поцеловав ему руку, посадил его на трон, Свадебные пиршества этого знаменитого брака продолжались около трех месяцев, а любовь двух молодых супругов продолжалась бы и до сих пор, если бы они через сто лет после этого не скончались.